Виктор Не ожидал, что когда-нибудь снова окажусь в плену, а моя сила будет заблокирована. Как такое было, возможно, я не представлял, но не видел в этом ничего страшного. Тело было в идеальном состоянии и свободно черпало энергию из окружающего пространства. А еще... Я ощущал, что в любой момент могу сломать преграду, что не дает коснуться силы. Мощь из океана познания только ждала, когда я ее позову. Но торопиться не стоило. Сперва необходимо понять, где я нахожусь, что вообще происходит, и смогу ли я выбраться самостоятельно. От преграды, не дающей мне коснуться дара, отходило несколько тончайших энергетических линий, которые, несомненно, оповестят нужных людей, если они оборвутся. А то вот так возьму, освобожусь, и тут же прилетит мне снова. Потом неизвестно, сколько еще валяться в отключке. Первым делом проверил свои метки. Основная часть отряда была где-то очень далеко, и все они были мертвы. Даже Банши, которая и оглушила меня. Все, за исключением Кирилла и Андрея. Метка Кирилла ощущалась где-то недалеко, километров 10, может, чуть больше. Я не умею настолько точно определять расстояние через метку, но определенно Вяземский уже полностью восстановился, и сейчас он спал. А вот Андрей был где-то совсем рядом, и его состояние было отвратительным. Организм уже давно начал регенерацию, но повреждения были очень сильными, и без помощи хорошего целителя на полное восстановление уйдут месяцы. И вообще мне показалось, что с Андреем что-то не так. Правда, я так и не смог понять, что именно, но это все ерунда. Главное, что наследник Шуйских остался жив. Открыв глаза, я первым делом осмотрелся и был приятно удивлен. Просторная комната с отличным ремонтом, широкие окна, через которые лился яркий солнечный свет. Лежал я на широкой кровати в шелковой пижаме, а еще несколько вариантов одежды висело на небольшой вешалке, стоящей рядом с кроватью. Как-то на плен это было совершенно не похоже. Но и вот так перекрывать мне возможность касаться силы просто так не станут. Люди, захватившие меня, определенно знали, на что я способен. Скорее всего, они опасались не дара целителя, а того, что я могу сменить внешность. Вот только для этого мне совершенно не нужен дар. Поднявшись с кровати, я немного прошелся по комнате и обнаружил записку на небольшом столике, стоящем возле окна. Помимо записки, там стояла бутылка воды и лежало несколько пачек какого-то печенья. Мои похитители подумали о том, что я буду голоден, когда приду в себя. Смешно. Я взял записку и тут же скомкал ее, бросив прямо на пол. Языка, на котором была написана записка, я не знал. «Неужели западники смогли нас переиграть?» Начал осматриваться и практически сразу нашел, что искал. Под потолком находились четыре камеры, снимающие комнату со всех возможных ракурсов. Подойдя к ближайшей, я помахал рукой и сказал, что мне нужен человек, который сможет объяснить все происходящее. После этого я подошел к вешалке и выбрал тренировочный костюм. Наряжаться сейчас во что-то официальное не вижу смысла. Вполне вероятно, что мне придется драться, а делать это в спортивной одежде намного удобнее. Оставаться в комнате и ждать я не собирался, поэтому решил попытать счастье и выйти из комнаты. На удивление, дверь оказалась открытой. За ней меня ждала охрана, которая сразу же потянулась к силе. Четыре человека в форме с отлично знакомым мне символом. Значит, я нахожусь в гостях у корпуса миротворцев. Охранники были сильными, одаренными. Минимум вторая грань скорее всего, первая. Победить их будет несложно, но что в таком случае делать дальше? Господин Велесов, господин Велесов, постойте! Послышался женский голос, и через пару секунд я увидел его обладательницу, которая вынырнула из-за какого-то поворота. Потом она бросила несколько фраз на незнакомом мне языке. Охрана отпустила силу и освободила проход, позволяя мне выйти из комнаты. К этому моменту женщина уже была совсем рядом. Остановившись, она начала тяжело дышать, оперевшись рукой об стену. На вид женщине было далеко за сорок, и подобные физические нагрузки явно были ей противопоказаны. Одета она была в деловой костюм без эмблемы корпуса. «Меня зовут Хельга Ларсен. Я буду вашим переводчиком, господин Велесов». Немного отдышавшись, обратилась она ко мне. «Если вас не затруднит, давайте вернемся в комнату, и я немного разъясню вам, что происходит». «Было бы очень хорошо», — сказал я, вернулся в комнату, направившись к столику у окна. Это было единственное место, где возможно сесть двоим. На кровати же нам выседать, как-то это будет выглядеть совсем странно. «Для чего корпус миротворцев меня похитил?» — спросил я, как только Хельга села напротив. Этот вопрос заставил ее открыть рот в недоумении. «Простите, но я не неуполномочен отвечать на такие вопросы. Мои полномочия весьма ограничены», — смущенно ответила переводчица. «Совсем скоро придет человек, который сможет ответить на все ваши вопросы. Ему уже передали, что вы очнулись». «В таком случае говорите то, что вам разрешено. Вы обещали разъяснить, что здесь происходит, так вот, я жду». Мне потребовалась вся выдержка, чтобы не повернуться. Метка Кирилла резко оказалась в непосредственной близости. Сейчас он находился в комнате, скрываясь в тени. Похоже, что не один я умел ставить метки и работать с ними. В отличие от меня, Эльза ничего не заметила. Она вообще не сводила с меня взгляда, словно пыталась загипнотизировать. Очень странная женщина. Да ладно. Как вы правильно заметили, находимся мы в одном из отделений корпуса миротворцев. А если быть точнее, то в дипломатическом отделении, предназначенном для визита наших гостей из небольших государств. Вас доставили сюда наши сотрудники, вытащив из рук генерала МакГрегора. я лично убил его, так что это бред прервал я рассказ эльзы они совсем меня за дурака держат или думают что банши отрубила меня моментально На это у нее силенок маловато да и прикончил я железного генерала намного раньше. Я прекрасно слышал разговор банши с людьми из корпуса, но пока эту информацию придержу пускай думают что я вырубился моментально и ничего не знаю простите, но я оперирую теми сведениями, которые мне предоставили. Там было сказано, что вас освободили из плена Западной империи. Сделали это бойцы корпуса, которые приехали для переговоров с господином Мартин Сеном и в момент вашего нападения находились непосредственно в расположении ставки командования Западной империи. Наши люди узнали вас. И даже несмотря на все возникшие после подобного решения последствия, вступили в бой с бойцами Западной империи и освободили вас. после чего доставили непосредственно в корпус миротворцев, что также было невероятно сложно. Интересно, что за сказочник написал для Эльзы эту чушь? Срочно нужно вручить ему какую-нибудь литературную антипремию. Даже первоклассник сможет придумать что-нибудь более убедительное, да и руководство корпуса действует как-то уж слишком топорно. Решили сыграть на моем чувстве благодарности? Мое командование такое плохое отправило отряд на верную гибель, а они пришли и спасли меня. Два раза, ха! Уже было понятно, что от Хельги ничего толкового мне не добиться, но все равно было интересно послушать, что еще она скажет. А говорила Хельга очень много. Первоначальная ее растерянность полностью прошла, и теперь переводчица тараторила без остановки, втирая мне такую чушь, что порой хотелось просто закрыть лицо руками. Кирилл все это время находился в тени и не предпринимал никаких попыток вытащить меня отсюда. Что тоже было довольно странно. Единственное, что стало полезным из рассказа Эрзи, так это то, что в отключке я провел четыре дня. А еще что на меня наложил ограничение по использованию силы лично глава корпуса, господин Пакту Юнг. Конечно же, я уже слышал это имя, но понятия не имею, на что способен этот человек и каким даром он обладает. Здесь было понятно только одно, что он внеранговый ранговой одаренный. Впрочем, как и все высшие руководители корпуса миротворцев. Эльза продолжала трещать, пока в дверь не постучали. какие все учтивы даже несмотря на то что я фактически нахожусь у них в плену стучаться в дверь здесь идеально подходило выражение которое я услышал от владимира дмитриеча аристократия головного мозга стук повторился эльза вопросительно посмотрела на меня и пришлось крикнуть войдите